Дом не сильно изменился за то время, пока меня здесь не было. «Раздевайся, идем к столу, я чаем напою тебя». Он скинул куртку в руки дворецкому и повел меня в большой зал. «Да, и прости, сестра приехала отдохнуть с мужем», — предупредил он меня. «Надеюсь, это не будет проблемой». «Семья никогда не может быть проблемой», — улыбнулся я. «Вот и отлично». Он зашел в комнату и представил меня сидячей женщине и ее мужу. «Иван?»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 А как же прийти в страны? Неужели вам не хочется доказать американцам, что вы остаётесь быстреешим? Вени на первом зимнем европейском чемпионате вас тоже не было, кстати, добавил её муж. Мы, к сожалению, не смогли там быть в этом году, но знакомые говорят, был красивый праздник спорта. Это всё несерьёзно. Я не хочу тратить время на 50 или 60 м, покачал я головой. Скажу откровенно, на последнем чемпионате Европы, который проходил в Афинах,